В день выписки Таббы из больницы возле подъезда собралась довольно внушительная толпа поклонников. Здесь же стояли около десятка карет и даже один автомобиль. Медперсонал больницы тоже высыпал на улицу в ожидании примы. Когда госпожа Бессмертная, всё ещё слабая после болезни, наконец появилась между колоннами, поклонники стали бросать в её сторону цветы, аплодировать, выкрикивать восторженные приветствия. Табу сопровождали братья Кудиаровы, сзади топтались Изюмов и ещё несколько артистов оперы. Пётр держался рядом с примой, неся в руках огромный букет цветов. Константин же созерцал происходящее словно со стороны, высокомерно и иронично. Когда прима почти достигла экипажа, из толпы выдвинулся молодой человек в военном френче без погон, с палочкой и переградил ей дорогу. Госпожа Бессмертная, вы меня не помните? Вы были в госпитале и подарили мне этот кулончик. Конечно, помню. Та бы поцеловала юношу в щёку и стала с помощью графа Гудиярова старшего усаживаться в карету. Я вас никогда не забуду, крикнул молодой человек, подняв трость. Теперь я только живу вами. Меня зовут Илья, Илья Глосков. Прима махнула ему из окна, Пётр рухнул с ней рядом, и карета резко взяла с места. Спасибо, что хоть сегодня навестили, бросила девушка графу. "Дела, милая, дела", развёл руками тот. "Время сами видите, какое. Не вижу. В больнице окна зашторины, стены толстые". Граф расхохотался. "Так может есть смысл так и жить в больнице? Нет уж, с меня хватит". Воры Артур, Улика и Безносый и Резаный сидели на хазе, пили чай. А кто и белое вино кушали фрукты и слушали новость, которую им принёс их стукачок, младший полицейский Чинфи Клистов. После пытки Кабан сутки отлёживался, потом подписал бумагу. Бумагу, о чём он переспросил без носой. Что будет у полиции на бичёвке? Зорить станет любого из вас, а уж яжле часом наткнётся на Соньку, определённо не упустит. Надо поскорее пришить бедолагу, задумчиво произнёс Артур и загадочно оглядел товарищей. А я ведь брать я видел Соньку. — Иди ты, — не поверил Улюкай. — И чего она? — С полицмейстером под ручку. Не знал бы, что воровка за благородную принял бы. — Чего несешь? — нахмурился Безносый. — С самим полицмейстером? — Ну? — Зашли в ювелирку на Литейном. Стали цацки подбирать. — Буровишь ведь, сознайся. — Клянусь, — перекрестился Артур. — По виду не признал бы, а вот голос выдал. — Ну, тетка, ну, фартовая. — Самого полицмейстера за Арканила мотнул головой Безносый. — Так я об этом... Белмам собственным не поверил. Тебя заметила, а то зыркнула так, что я мигом из ювелирки даже притереть ничего не успел. Кабан точно на неё напорится, подвёл черту резаной, а как напорится, так и завалит. Вот и я об этом. Надо отследить Соньку и вести её своим хвостиком. Ей бы самой поосторожничать заметил без носый, а то ведь совсем в страх заигралась. Попробую найти ей подсказчик, как и внул Артур. Вечером За несколько часов до спектакля над главным входом в театр висела огромная афиша, на которой было изображено лицо Табы, а под ним надпись: "Госпожа Бессмертная снова на сцене". А чуть ниже был обозначен спектакль "Штраус Летучая мышь". Здесь же играл театральный оркестр небольшого состава, бегали по улице газетчики-подростки, раздавая прохожим театральные листки. Бессмертная основа на сцене, бессмертная в бессмертном спектакле. Билетов нет, но всё равно приходите, спешите видеть воскресшую приму. Неподалёку, в каких-то 100 шагах от театра, брёл вор Кабан, еле волоча ноги и почти не разбирая дороги. Окна кабинета Гаврилы Емельянча были открыты. До слуха доносилась игра оркестра, выкрики зазывал, шум улицы. Сам директор сидел за столом и со спокойным видом смотрел на свою любимицу. Таба выглядела отменно, волосы гладко зачёсаны, платье подобрано по фигуре, взгляд спокойный и несходительный. "Вы восхитительны", промолвил директор, по-прежнему не сводя с неё глаз. Впечатление такое, что больница пошла вам на пользу. Рекомендую вам также оччастливить сие заведение, засмеялась артистка. О, нет, о нет. Если я туда определюсь, то до конца дней своих останусь, устал. Вы не представляете, как я устал. Интриги, зависть, наушниченье, не театр клоуна. Надеюсь, своим отсутствием я хоть в какой-то степени облегчила вашу жизнь, двусмысленно произнесла Таба. Наоборот, воскликнул Гаврила Емельянович. Вокруг вас как раз больше всего интриг и скандала. Может, мне не следовало сюда возвращаться? Перестаньте, детка. Директор открыл ящик стола, вынул оттуда длинную сафьяновую коробочку с дорогим браслетом, подошёл к артистке, двумя ладонями вручил ей: "Примите и никогда больше не говорите глупостей. Вы жемчужина, бриллиант моего театра. Всё прочее пусть вас не касается, только вы и я. Вы меня понимаете?" Постараюсь понять, ответила Таба, рассматривая подарок. Да уж, извольте. Гаврила Емельянович приник к её руке. Никогда, слышите, никогда я не предам вас. Надеюсь, усмехнулась девушка. Неожиданно директор о чём-то вспомнил, взял со стола изысканный конверт с золотыми вензелями, передал ей. Сама Матильда Кшисинская поздравляет вас с возвращением на сцену. Таба вскрыла конверт, прочитала: "Поздравляю, востаргаюсь, люблю". И витиеватая подпись знаменитой балерины. Артистка поцеловала записку, прошептала: "Благодарю". Спектакль уже закончился, а публика всё вызывала любимицу на поклоны, забрасывала сцену цветами, оглушала криками "браво". Катенька за кулисами едва успевала принимать цветочные корзины, букеты, передавала их молодым статистам, чтобы те относили всё это добро в гримёрную комнату. Наконец, таба вышла на последний поклон и благодарно кланяясь участникам спектакля, направилась к себе. Прислуга заспешила следом. В гримёрке прима закрыла поплотнее дверь, обратилась к Катеньке с горящим взглядом: "Как восхитительно, барыня, выше всех похвал, такого успеха ещё не было!" «Значит, надо почаще резать вены», — дурно пошутила Таба. «Не приведи вас, Господи, просто публика от вас без ума». «Никто меня не спрашивал?» «Вы имеете в виду...» «Да». «Нет, никого не видела. Вот разве что велели передать записку». «Кто?» «Некий господин. Что сказал?» «Просто попросили передать». Таба вскрыла конверт, увидела довольно крупные, старательно выведенные литеры — После представления вас ждут в карете напротив входа в театр. Прима взглянула на конверт, пожала в недоумении плечами. Что? встревожилась Катенька. Ничего не поняла, кто прислал. Некий господин от Марка, не знаю, просто передали, конверты ушли. В это время раздался сильный стук в дверь, тут же она распахнулась и в гримёрку ввалилась целая толпа возбуждённых людей. Гаврила Емельянович, граф Пётр Кудиаров, следователь Гришин и ещё какие-то визитёры с цветами и подарками. Солнышко вы наше дивное, закричал директор. Счастье негасимое. Вы видели этот успех? Вы наблюдали эти глаза в зале. Вы почувствовали любовь. Вы поняли своё величие. Взмахнул рукой и стал скандировать: "Браво! Браво! Браво!" Браво! Пришедшие поддержали его, и под конец комната содрогнулась от громких дружных аплодисментов. Карета, о которой говорилось в записке, действительно ждала приму недалеко от входа в театр. Табба, набросив на голову капюшон, оставила в вестибюле Катеньку, быстро пересекла театральную площадь, дверца кареты перед ней предупредительно открылась, и она нырнула внутрь, Увидев незнакомого господина, артистка в испуге отшатнулась. Вы кто? Это был вор Артур, элегантный пригальстуки в шляпе. Он приподнял шляпу, галантно склонил голову. Простите, госпожа Бессмертная, вы меня не знаете. Но дело, по которому я вас потревожил, крайне безотлагательно. Я полагал, что встречу другого господина. Прошу ещё раз меня простить, но речь идёт о вашей маменьке. Маменьке? Да. а мадам Софья Блюфштейн, я ее товарищ. «И что желает товарищ моей маменьки?» — язвительно поинтересовалась прима. «Всего лишь постараться увидеть ее и передать слова беспокойства о ней. Пусть поменьше прогуливается по людным местам, потому как и возраст уже не тот, да и народ больно разбойный. И вы ради этого посмели потревожить меня? И если решите все-таки откликнуться на нашу просьбу, то вас примут и внимательно выслушают в доме покойного князя Брянского на Фонтанке». Вы полагаете, Сонька, золотая ручка там бывает? Нам это неизвестно, но там бывают госпожа и её дочь, прибывшие недавно из Франции. Этого вполне достаточно. Быдло бросило таба и решительно покинуло карету. Прима уже готовилась ко сну, промокнула тонкой тканью лицо после кремовой маски, сняла с пальцев тяжёлое украшение, включила свет на ночном столике и тут решила всё-таки позвонить. Нашла в сумочке визитку следователя Гришина, взяла телефонную трубку, набрала номер. Господин следователь, это артистка Бессмертная. Простите за поздний звонок. Ничего страшного не случилось, просто хочу получить ваш совет. Ко мне сегодня обратились товарищи моей матери и попросили передать ей некоторый совет. Какой совет? Чтобы меньше гуляла по людным местам и была крайне осторожна. Нет, мать, я вряд ли смогу увидеть, а вот отправиться в дом покойного князя Брянского мне было рекомендовано. Сказали, меня там примут. Полагаете, я должна согласиться на их просьбу? Но мне это совершенно ни к чему. Хорошо, хорошо, я подумаю. Таба в раздражении положила трубку, с размаху упала на широкую постель и стала смотреть широко открытыми глазами на освещённый кругами потолок. Сонька облаченная к выходу из дома в красивое длинное платье, перехватила в зале спешащую к большому зеркалу нарядной и торжественно одетую Анастасию. Едва ли не насильно оттащила в сторонку. — Мы опаздываем, мадам, — попыталась освободиться та. Два слова. — Потом, у нас нет времени. — Слушай внимательно, — тихо произнесла воровка, прижав княжну к колонне. — Тебе известно, что черный бриллиант не был нами украден и что он остался в доме. Я не поняла. Девочка удивлённо смотрела на воровку. Бриллиант Чёрный Магол здесь, в доме. Я выронила его, когда мы убегали. Вы шутите? Не до шуток. Ты его нашла? Нет, клянусь. Кто мог найти? Не знаю. Ни Канор. Он мне ничего не сказал. Надо узнать, и чем быстрее, тем лучше. Вы поэтому вернулись в мой дом. В том числе и поэтому прошу Поговори с дворецким, это крайне важно. Хорошо, кивнула задачанная княжна и двинулась к зеркалу поправлять платье. Провады на русско-японский фронт были в чём-то торжественны, а в чём-то печальны. Сразу в нескольких местах дворцовой площади грохотали духовые оркестры. Народу собралось достаточно, и протолкаться вперёд было весьма сложно. Городское начальство и приближённые к нему особы находились в самом центре площади. Уходящих на войну было несколько сотен человек. На всех было натянуто новенькое, со следами недавней глажки обмундирование. Шагали они по возможности в ногу, лица их были напряжены и серьёзны, и от этого сжималось сердце и катились слёзы. Народ кричал со всех сторон, прощаясь с уходящими. Сонька, Михелина и Анастасия стояли неподалёку от полицейского начальства, девочки вовсю тянули шеи, стараясь не пропустить Андрея. Василий Николаевич держался рядом с оперполицмейстером Карлом Ивановичем Штолем и изредка бросал взгляды то на подопечных дам, то на свою супругу, бестелесно присутствующую здесь же. "Первой увидела князя Михелина. Вот он", закричала она, тыча пальцем в проходящих. "Вот И во весь голос позвала: "Князь Андрей, Андрей! Где? Где он?" металась рядом Анастасия и всё никак не могла узреть кузена. "Ну, покажи же мне его". И тоже увидела: "Андрей, Андрюша, кузен". Сонька взяла её подмышки и приподняла. Девочки плакали, звали, размахивали руками: "Андрей, князь Андрей, кузен, Андрюша, дорогой!" Он вначале услышал, затем и увидел своих дорогих девочек, коротко взмахнул рукой. Андрей, любимый, надрывалась плача Михилина: "Я люблю вас". Анастасия плакала не меньше, держалась за Соньку и старалась не потерять князя из виду. "Кузен, любимый кузен Андрей, возвращайтесь!" Вдруг Воровка увидела совсем неподалёку от себя своих друзей: Артура, Улюкае и Безносова. Воры стояли неким полукругом, будто охраняли ее. Стояли молча, вид у них был сосредоточенный. И тут случилось неожиданное. Из толпы вынырнул, будто кто-то его подтолкнул кабан, уставился на Соньку и прямиком пошел на нее. За его спиной стоял следователь Гришин. «Сонька! Сонька! Это ты, Сонька!» — мычал кабан. Все дальнейшее происходило, как в чудовищном сне. «Сонька!» На встречу Кабанов выдвинулся Улюкай, вдруг ударил его коротко и сильно ножом в живот, и тот, утробно ухнув, стал валиться на стоявших рядом людей. Воры бросились в рассыпную. Ближний народ завизжал и стал давить друг друга. Воздух прорезали пронзительные свистки полицейских. Новобранцы или не поняли, или вообще не заметили случившегося, продолжали шагать под духовые марши и вопли дальней публики. Воровка, подхватила ничего не понимающих детей и сломя голову кинулась прочь от страшного места. Она не оглядывалась, не видела, как им пытался помочь полицмейстер, как невесть откуда взялась повозка на козлах, который сидел вор резаный, и которая помчала его товарищей прочь от дворцовой площади. Поздней ночью возле бород княжеского особняка брянских на Фонтанке остановилась карета. Из неё выскользнула тоненькая девичья фигурка, огляделась, протянула руку к кнопке звонка. Звонок в ночной тишине прозвучал неожиданно и резко, отчего залаяли собаки в близ находящихся дворах. Кто таков? раздался недовольный голос Семёна. Мне кого-нибудь из хозяев? Поздно уже, все спят. Приходите утром. Мне очень нужно. Утром, сказано, приходите. Из дома вышел Дворецкий, спустился по ступеням во двор, спросил Привратника, кто звонит. «Неизвестно. Женщина», — ответил Семен. «Открой», — велел Никанор. Привратник исполнил его приказ, и перед глазами Дворецкого возникла молодая красивая девушка. Это была Табба. «Слушаю вас, сударыня», — склонил старик к голову. «Мне кого-нибудь из господ». «Госпожа здесь одна, княжна Анастасия, но они уже почивают. У меня важное дело». Придите лучше днём с удареня, книжна, думаю, вас примут. Днём мне совсем не с руки замялась Прима, а с вами поговорить я смогу, ежели окажусь полезным сможете. Никанор жестом пригласил ночную гостью во двор. Та багльнулась на извозчика, велела жди. Они поднялись по ступенькам, вошли в одну из небольших комнат, и дворецкий зажёг неяркий электрический свет. Указал ночной гостье на стул, сам сел напротив, слушаю вас. Девушка замялась, не зная, с чего начать. Мне стало известно, что в этом доме бывает некая госпожа, прибывшая из Франции, не помню её имени. "Мадам Матильда", ответил Никанор. "Она прибыла в Петербург с дочкой, именно так. Как я могу её найти?" "Не могу знать. Они на экипаже сюда приезжают, на экипаже и отбывают. У вас к ней дело?" "Да, дело, кивнула Прима. Мне важно передать просьбу её товарищей. товарищей, удивился Никанор. Да, я полагаю, речь идёт о её французских друзьях. Вы желаете, чтобы это проделал я, если вам не сложно. Саму госпожу я, возможно, скоро не увижу, а вот мадмозель Анна здесь бывает каждый день, они дружат с княжной. О чём просьба мадмозель? Её просят о крайней осторожности, она ведь иностранка, всякое может случиться. Понимаю, передам совет при первой же оказии. Благодарю вас. Прима встала, чтобы уйти, однако Задержалась, вопросительно взглянув на Никанора. Можете сказать, когда госпожа с дочкой отбудут в Париж? Мне это неизвестно, сухо ответил старик. Думаю, они не станут здесь долго задерживаться. Таба не уходила. Ещё скажите, что приходила госпожа бессмертная? Бессмертная? поднял брови дворецкий. Артистка оперетты. Вы меня знаете? приятно удивилась прима. Вас не знаю, потому как в театрах не бываю. А имя от книжный слышал, объяснил Никанор, и покорно склонил голову. Непременно сделаю, как вы просите. Благодарю вас. Та бодвилась к выходу, и в это время из глубины дома послышались чьи-то частые шажки и голоса Анастасии. Никанор: "Кто там? Здесь барыня, но она уже уходит". "Какая барыня?" В комнату вошла книжна в ночной сорочке и изящных туфельках, уставилась на гостью. "Вы кто?" И вдруг узнала её: "Госпожа бессмертная, это вы?" От неожиданности девочка даже придержалась за стул, переспросила: "Вы в моём доме?" Такая нужда, развела руками Таба и предупредила: "Я сейчас уйду". "Боже, этого не может быть, это сон", тёрла виски пальчиками Анастасия и решительно заявила: "Нет, я вас так не отпущу, вы просто обязаны задержаться у меня хотя бы на несколько минут". Если мадмозель это не от тяготит улыбнулась прима. От тяготит ваше присутствие, воскликнула девочка. Да я безума от вашего визита. Сама не могу поверить. И тут же распорядилась Никанор чай. Никакого чаю попросила таба. Время за полночь. Никанор, ты слышал, что я велела, властно повторила княжна. Чай будет подан, княжна, с тёплой улыбкой ответил тот. Анастасия взяла таббу за руку и повела в свою комнату. Прима расположилась на диванчике, книжна по привычке уселась на постели с ногами, что привело вас к нам в такое время. Меня попросили передать просьбу госпожи, которая у вас часто бывает. Для мадам Матильды удивилась девочка или для Анны, для мадам. О чём просьба? Её друзья очень беспокоятся о ней и просят быть крайне осторожной в России. А почему вы решились на визит ночью? Ночью мне проще передвигаться по городу. Улыбнулась Таба и сменила тему. У вас, я поняла, сложились хорошие отношения с мадмозель Анной. Она моя лучшая подруга, заявила Анастасия. Хотите, я познакомлю вас поближе? Будем дружить втроём. Не стоит, они ведь скоро уедут. Кто вам сказал такую глупость? Ваш дворецкий. Княжна подалась вперёд, зашептала. Он старенький. не всегда понимает, что говорит. Да, они уедут, но только тогда, когда я сочту это возможным, и возможно, я тоже уеду с ними навсегда. Нет, что вы? рассмеялась девочка. Конечно, на время, ведь я теперь единственная наследница моего папеньки. Вошёл Никанор, разлил по чашкам чай и удалился. Таба пить не стала, подняла на девочку глаза, готовая спросить нечто непростое. Вы уверены, что хорошо знаете своих новых друзей? Уверенно насторожилась девочка. Они очень помогли мне. Они действительно француженки? Анастасия подобрала ноги под себя. Да, а что вас смущает? Ничего не смущает. Однако совет я бы хотела вам дать. Любопытно. В глазах девочки проскользнула неприязнь. Постарайтесь, чтобы ваши гости поскорее покинули вас и больше никогда сюда не возвращались. Книжна опустила ноги на пол, встала. Анна и мой кузен собираются после войны пожениться. Тем более, распрощайтесь с ними. Прима тоже поднялась. Никогда, слышите, больше никогда я не приду на ваши спектакли и прошу немедленно покинуть мой дом. Та бы хотела что-то ответить, но решительно повернулась и быстро зашагала к выходу. Дворецкий, стоявший рядом в затемнённой комнате и слышавший весь разговор, тяжело вздохнул и направился в сторону спальни княжны. Дверь её была приоткрыта. Тем не менее, Никанор предупредительно постучал. Барышня, мне необходимо вам кое-что сказать. Может, всё-таки завтра, раздражённо спросила та. Взял манеру беседовать по ночам. Это крайне важно, возможно, после этого вы меня уволите. Говори. Дворецкий переступил через порог, замирев возле самой двери. "Говори же, я виновен перед вами, барышня. Это я знаю, что ещё? Вы не знаете, в чём моя вина". Губы Никанора вдруг часто задрожали, по щекам потекли слёзы. "Я недостойно обманул вас, барышня, обманул самым страшным образом. Можешь не рыдать, а объясниться человеческим языком". "Могу, сейчас объяснюсь". Дворецкий достал из кармана большой платок, вытер слёзы, щёки, нос. Помните ту страшную ночь, когда воровки забрались в ваш дом и пытались похитить чёрный бриллиант? Глаза княжны округлились. Ты нашёл его? Совершенно верно. Нашёл, оброненным на ступени подобрал. И где же он? Дворецкий снова заплакал. Княжна подошла к нему, встряхнула за рукав. Он у тебя? Нет, отдал. Отдал. кому господину полицеймейстеру Василию Николаевичу зачем почему ему вы опасались этого камня и я не знал куда его подевать к тому же его высокопревосходительству бриллиант нужен был для дела никонор опустился на колени и продолжая плакать встал целовать подол ночной сорочки девочки простите меня великодушно барышня или велите убить не могу я больше жить с таким грехом на душе Девочка силой заставила его подняться, вытерла ладонью мокрые щёки. Признался, облегчил душу и слава богу. Только держи этот секрет при себе, не смей никому говорить ни слова. А кому, барышня, кроме вас? У меня ведь родней никого нет на этом свете. Спаси вас, Боже.